Будет ли полночь благоприятным часом для начала опасного путешествия, отец мой? — спросил король. — Смотри, вот твои эфемериды. Видишь ли ты положение Луны относительно Сатурна и восходящего Юпитера? Осмелюсь заметить, не умоляя твоих высоких познаний, что такое сочетание предвещает успех тому, кто посылает экспедицию в этот час. — Тому? «Кто ее посылает, — ответил астролог после минутного раздумья, — тому, кто ее посылает, оно действительно предвещает успех. Но кровавая окраска Сатурна грозит опасностью и бедой тем, кто будет послан». Из этого я заключаю, что путешествие может быть не только опасно, но даже гибельно. Мне кажется, такое неблагоприятное сочетание светил предвещает плен и насилие. — Плен и насилие для его участников, — сказал король, — и полный успех тому, кто посылает. Так ты сказал, мой мудрый учитель. — Именно. — ответил астролог. Король промолчал и ничем не выдал астрологу, насколько его предсказания, вероятно, потому и сделаны ученым мужем, что по вопросам Людовика он догадался об опасном характере задуманного им предприятия, соответствовало его собственным планам, состоявшим, как уже известно читателю, в том, чтобы отдать графиню Изабеллу в руки Гийома де Ламарко, человека, правда, знатного рода, но не заведенного преступлениями до звания вожака разбойничьей шайки, известного своим буйным нравом, жестокостью и бесстрашием. Затем король вынул из кармана какую-то бумагу, и прежде чем вручить ее Мартивалле, сказал ему почти заискивающим тоном, «Мудрый Глёдти, не удивляйся, если считает тебя...» истинным чудом пророческого искусства, стоящим неизмеримо выше всех своих ученых современников, не исключая великого Нострадамуса, я так часто прибегаю к тебе в своих сомнениях и затруднениях, осаждающих, впрочем, всякого государя, которому приходится вести борьбу и с мятежниками внутри страны, и с внешними, могущественными и непримиримыми врагами. Когда вы... Буды стоили меня своим приглашением, государь, — сказал философ. Я оставил двор Буды и прибыл в Плеси с твердым намерением отдать в распоряжение моего царственного покровителя все мое искусство и знания. Довольно, мой добрый Мартивали, я уверен в тебе. Итак, прошу тебя обратить особенное внимание на следующий вопрос. И Людовик начал читать бумагу, бывшую у него в руках. Лицо... Ведущий весьма важный спор, который может быть решен судом или силой оружия, желала бы прекратить его, вступив в личные переговоры со своим противником. Лицо это желало бы знать, какой день будет самым благоприятным для выполнения задуманного им плана — а также увенчается ли успехом это предприятие и ответит ли его противник на оказанное ему доверие таким же доверием и признательностью или воспользуется преимуществами своего положения, которое, быть может, даст ему это свидание. «Это важный вопрос», — сказал Мартивале, когда король кончил читать. «Он потребует точных астрологических исследований» и серьезного размышления. Постарайся же ответить мне на него, мой мудрый учитель, и ты узнаешь, что значит оказать услугу королю Франции. Мы решили, если только сочетание звезд не будет враждебным нашему решению, а наши ограниченные познания указывают, что они благоприятны, то мы решили рискнуть собственной нашей особой, чтобы прекратить, наконец, эти... Братоубийственные войны. О! Да поддержат все святые, благочестивое намерение Вашего Величества, сказал астролог, — и да охранят они вашу священную особу. Благодарю тебя, отец мой. Прими нашу скудную лепту на пополнение твоей редкостной библиотеки. И король положил под один из объемистых томов маленький золотой кошелек. Расчетливый даже в тех случаях, когда бывало затронуто его суеверие, Людовик полагал, что получаемое астрологом жалование служило вполне достаточным вознаграждением за оказываемые им услуги и считал себя вправе пользоваться его советами за самую умеренную плату даже в весьма ответственных случаях. Вручив таким образом вперед гонорар своему адвокату, выражаясь судейским языком, Людовик повернулся к Дорварду и сказал ему, теперь ступай за мной, мой храбрый шотландец, избранный судьбой и королем для выполнения смелого предприятия. Смотри же, чтобы все было готово, и ты мог вложить ногу в стремя с последним ударом полночного боя на колокольне святого Мартина. Минутой раньше или минутой позже, и ты можешь упустить благоприятный момент, которому сочетание созвездий предрекает успех. С этими словами король вышел в сопровождении своего юного телохранителя. Как только за ними затворилась дверь, астролог дал волю совершенно иным чувствам, чем те, которые, казалось, воодушевляли его в присутствии короля. «Жадный торгаш!» — проговорил он, взвешивая кошелек на руке, ибо, как человек расточительный, всегда испытывал нужду в деньгах. «Негодный, презренный скряга!» Жена моряка и та дала бы больше, чтобы узнать об успешном плавании своего мужа. И он еще думает, будто что-то понимает в нашей высокой науке. А, как бы не так. Скорее лающие леса и воющий волк станут музыкантами. Кему ли читать великие тайны небесного свода?» Разве могут быть рысьи глаза у слепого крота, а? После стольких обещаний. И это после стольких обещаний, данных, чтобы переманить меня от доблестного короля Матвея, где гуны турок, христианина неверный, где сам царь московский и татарский хан наперебой осыпали меня своими дарами. Уж не воображает ли он, что я буду вечно сидеть в этом старом замке, как снегирь в клетке, и петь ему песни, как только он вздумает свистнуть, закаплю воды и несколько зерен? Тьфу ты, Господи! Ну нет, я найду выход или сделаю что-нибудь. Я что-нибудь изобрету, я... я найду средства. Кардинал де Балю, человек ловкий и щедрый, «Я все ему расскажу, и тогда уж его святейшество будет сам виноват, если звезды заговорят не так, как бы ему хотелось». Тут он опять взвесил на руке презренный подарок. «Ой, может быть, в этом ничтожном хранилище лежит какой-нибудь драгоценный камень или редкая жемчужина?» Ну, «Говорят, король бывает щадры до мотовства, когда на него найдет такой каприз, или когда он видит в этом свою выгоду». Голиотти опорожнил кошелек. В нем оказалось всего-навсего 10 червонцев. Негодование астролога не имело границ. «Ха! И он воображает, что за такую жалкую плату может пользоваться плодами науки?» Которую я изучал в эстрогофе у отшельника Армянина 40 лет невидавшего солнца и у греха Дубравиуса, который, говорят, воскрешал мертвых, и даже у шейха Эбуали, которого я посетил в его пещере в Фиванской пустыне. О, нет, нет, нет, нет, нет, клянусь небом, он пренебрегает наукой и должен погибнуть от собственного невежества: 10 червонцев. Хм. Да, я. Я постыдился бы дать такую малость Туанетте на покупку нового кружевного нагрудника. С этими словами разгневанный ученый все же опустил презренные червонцы в подвешенный к его кушаку широкий кошель, который Туанетта и другие участники его мотовства ухитрялись опустошать гораздо быстрее, чем философ со всей своей наукой успевал наполнить.